Глава пятая. Несмотря на то, что Бен стоял наклонившись, его голова касалась стропил. Бен Данфорд. Водитель, который вез их на три вершины, конкурирующий журналист-путешественник и один из давних друзей Джеймса. Что ты здесь делаешь? Могу задать тебе тот же вопрос. Я здесь для восхождения. Разве Джеймс не говорил тебе? Нет. Черт, извини. Он хлопнул себя ладонью по лбу. «Я же знал, что вы с ним разбежались. Какой же я идиот!» Сесили пожала плечами. Разбежались совсем не отражало то, как ее бросили и выгнали из дома за преступное желание записать большое интервью. Сесили посмотрела на Бена, пытаясь привлечь внимание кого-нибудь из членов группы, но все были заняты оживленным разговором. Она судорожно сглотнула. «Ты здесь работаешь?» «Нет, просто давно мечтал подняться на все восьмитысячники». Так что я здесь в индивидуальном походе, но пользуюсь логистикой высотного экстрима. Даже не знала, что ты такой серьезный альпинист. В ситуации с Беном использование логистики какой-либо компании вроде высотного экстрима означало, что он будет принимать решения о восхождении самостоятельно. Сам себе установит план акклиматизации штурма вершины. Это также означало, что он должен самостоятельно запастись кислородом и провиантом, хотя и сможет пользоваться палатками высотного экстрима. И сам наймет Шерпу, ведь даже у него не хватало опыта, чтобы подниматься в одиночестве. Такое было доступно только альпинистской элите. Бен плюхнулся на лавку, и Сесили, все еще не оправившись от шока, примостилась рядышком. «Так дешевле», — продолжил он. «После того, как мы с Джеймсом поднялись на Аканкагуа, я подхватил высотную лихорадку». Это все равно, что зуд, когда тебе постоянно хочется почесаться. Однако это первая вершина, до которой я смог добраться за последнее время. При наличии семьи очень трудно путешествовать». Он достал телефон и показал ей заставку. Фото двоих румяных детишек, улыбавшихся щербатыми ртами. Сесилия одобрительно произнесла «О!», но мыслями была далеко. Бен сказал, что не на работе. Но рассказал бы он ей, если б его направил журнал «Дикая природа». Не прислали ли его ей на замену? Или он работает на конкурирующее издание? Требовалось срочно сказать что-нибудь. Уж больно долго она молчит. И если он из конкурирующего издания, не стоит показывать ему свое недоверие. Пришлось вытащить из глубин памяти имя его жены. «Значит, Мэл не против, что ты здесь?» Бен скупо улыбнулся. «Она справляется. Это же моя мечта. Пусть она отвлекает меня от семьи, разрушает мой организм, но это непреодолимое влечение. Я думал, что покончил с этим, когда родился мой сын, но нет. Я здесь. И решил, что если собираюсь исполнить свою мечту постоять на вершине мира, то должен начинать, пока я достаточно молод и бесшабашен». Он засмеялся. Почему-то Сесили казалось, что Мэл там, в Англии, совсем не смеется, справляясь, например, с их двумя детьми, как выразился Бен. Она надеялась, что он знает, как ему повезло. «Ну, а тебя что привело на Манаслу? Большой шаг вперед по сравнению со Сноуденом. Кстати, я рад, что ты оправилась после той истории». Он похлопал ее по плечу. Сесили напряглась. Ее всегда раздражала легкомысленность Бена. Этот извращенный защитный механизм истинного матча, минимизировавший эффект такого ужасного происшествия. Ведь Бен тогда был там. Он первым увидел, как это на нее подействовало. Она откашлялась. «Я освещаю финальную гору Чарльза для дикой природы». Его глаза широко открылись. «Черт побери! Ты все же добилась этого неуловимого интервью? Невероятно! Чарльз как современный Меллори!» «Приятно, что на вершине окажется британец». Джордж Меллори, 1886-1924 годы. Знаменитый британский исследователь и альпинист, участвовавший в первых трех в истории экспедициях на Эверест в начале 1920-х годов. Погиб при штурме Эвереста. «Я тоже так думаю». Бен потер нос и хмыкнул. «Круто! Большая работа!» «Джеймс знает?» «Да», — процедила девушка сквозь стиснутые зубы. «Спорим, он дико бесится, что не участвует». Сесили буквально видела, как Бен мысленно складывает кусочки мозаики, ее решение написать лучший репортаж за свою карьеру и тем самым обставить его друга, потом их разрыв. «Слушай, может, ты познакомишь меня с Чарльзом?» Блеск в его глазах застал Сесили врасплох. «Он был слишком хорошо знаком ей», и означало, что Бен почуял сенсацию. Сесили похолодела. Оглянулась и очень обрадовалась, заметив, что Дуг жестами подзывает ее. «Уверена, у Чарльза, когда он приедет сюда, не будет свободной минутки, так что посмотрим. Я пойду к своей команде». Она резко встала и едва не стукнулась головой о выступающую домовую трубу. «Погоди секунду. Мы сможем встретиться в базовом лагере?» «Не знаю, я буду со своей командой». Бен наклонился и схватил ее за руку. «Сесили, пожалуйста. Я здесь совсем один». Он попытался засмеяться, но смех застрял у него в горле. Сесили замерла. Вполне возможно, что у него и в мыслях нет переходить ей дорогу. Ведь это довольно сложное дело, приехать в такое место, как это, изолированное от всего мира, рисковать жизнью без команды или без проводника. Возможно, Бен просто рад видеть знакомое лицо. Или же он великолепный актер. Но все равно нельзя ослаблять бдительность. «Я попробую найти тебя. Это много значит для меня. Спасибо, ты настоящий друг!» Бен выпустил ее руку. Сесили подошла к столу, который занимала ее группа, и села рядом с Мингмой. «Итак, Бен здесь!» Каковы бы ни были его мотивы, он будет наблюдать за ней. И при любой возможности докладывать Джеймсу, а может и конкурирующему изданию. Вдруг он ждет, что она потерпит неудачу и повернет назад. Сесили вздернула подбородок и обвела взглядом товарищей. Дук, Мингма, Элис, Зак, Грант. Они ее команда вместе с Чарльзом и Шерпами. Пока она не обретет собственную уверенность, будет подпитываться уверенностью от них. «Чаю?» — спросил Мингма, пихая ее в плечо. «Однозначно». Краем глаза Сесили увидела, как Бен встал и вышел из столовой, и только после этого напряжение отпустила ее. К их столу подошла шаша, нагруженная тарелками. Прошлым вечером Сесили заказала банановые блинчики. Гранту, сидевшему напротив нее, подали блинчики, яйца, хлеб и овсянку. По сравнению с его завтраком, завтрак Сесили выглядел скудным. Дуг, подавшись вперед, оперся локтями на стол. Когда он заговорил, Цесилия отодвинула тарелку, чтобы освободить место для блокнота и ручки. «Сегодня день отдыха, так как мы уже на высоте 3500 метров», — сказал он. «Не волнуйтесь, много ешьте и пейте. Если такая погода продержится, завтра мы двинемся в базовый лагерь». Мингма кивнул. «Если вам что-то надо, воды, еды...» «Сходите на кухню к Шаше и попросите». «Я знаю, что для некоторых из вас это первое восхождение на такую высокую гору», продолжил Дук. «Поэтому в базовом лагере мы будем вырабатывать определенные навыки, прежде чем приступим к акклиматизационным походам. Наша цель – провести как минимум две ночи выше 6000 тысяч метров. Потом мы спустимся в базовый лагерь и будем ждать окна, чтобы штурмовать вершину». «Понадобится по меньшей мере четыре дня хорошей погоды с правильным ветровым режимом и температурой, чтобы дойти до вершины и благополучно вернуться на базу. Безопасность имеет первостепенное значение». «Надеюсь, ты расписал нам перерывы на туалет?» – спросил Грант. Зак хохотнул, но на лице Дуга не появилась даже намека на улыбку. Он продолжил. «Если все пойдет хорошо, мы вернемся в Катманду через три недели» и будем там праздновать окончание миссии Чарльза. Но, резко произнес он, предвосхищая очередное вмешательство Гранта, не надо недооценивать эту гору. Манаслу опасно, Она очень высокая, а интенсивные осадки, снег или дождь, могут сильно осложнить обстановку. Наша главная опасность — лавины, однако снег может скрывать глубокие расселины. У нас могут возникнуть проблемы с ледопадом, На высоте могут быть ураганы. Если окно откроется ближе к зиме, станет слишком холодно и нестабильно, чтобы мы могли продолжать. «Господи, послушать себя так все это абсолютно невозможно», сказал Зак. «Нет, не невозможно. Но я хочу, чтобы вы приступили к этому, осознавая все риски». Элиса сдала восторженный возглас. «Как же все это здорово! Жду не дождусь, когда мы заберемся на этот холм». «Есть вопросы?» «Где остальные шерпы-проводники?» спросил Зак. «Они уже на горе, ставят базовый лагерь». «О, а фемба в нашей команде?» спросила Элис. Дуг кивнул. «Класс! Мы так великолепно повеселились в Пакистане. Я его обожаю. Кстати, он отлично танцует. Восхождение я люблю, но и вечеринки люблю не меньше». «Я пью за это», сказал Грант, допивая кофе. После завтрака занялись акклиматизацией. «Есть шанс получить здесь вай-фай?» — спросил Зак, вытаскивая ультратонкий планшет. «Хочу послать детям видео. Они будут в экстазе, что мы на месте». «Шаши включает его в пять вечера», — сказал Дук. «А пока постарайся обойтись без него». «Попробую», — буркнул Зак и тут же улыбнулся. «Эй, дело не в том, что у меня толпы последователей, которых я должен порадовать, как у Элис». У тебя сто тысяч, а тебе сколько? 25. 22! Элис гордо улыбнулась. Ребенок! Кстати, о твоем инстаграме. Грант откинулся на спинку скамьи и сцепил пальцы на затылке. Отличные снимки. Мне особенно понравился тот, на котором. Что там, Броуд Пик? Спорим, до твоего приезда Пакистан не знал, что его ждет. Будешь делать такие же снимки Монаслу? Он выпросительно изогнул бровь. «Только после тебя, Буф!» «Буф!» Так называют во Франции француза с реакционными шевенистскими взглядами. Она игриво пихнула его, но Сесили услышала в ее голосе напряжение и поняла, о какой фотографии говорит Грант. На ней Элис, голая по поясу с раскинутыми руками, стоит спиной к фотоаппарату. Это был привлекающий внимание снимок которые подписчики с удовольствием скушали. «Если б ты прочитал пост, а не таращился на меня, то узнал бы, что таким вот образом я радовалась, что выжила. Здесь я такое не планирую». «Это самая опасная вершина, на которую ты поднималась?» – спросил Зак. «Нет, северный склон Эйгера. Горная вершина в Бернских Альпах. Это был единственный раз, когда я позвонила своей маме, чтобы попрощаться. «Думала, что мне конец». «И она после этого отпускает тебя?» спросил Грант. Элис пожала плечами. «У нее нет выбора. Я все равно пойду. Горы — это моя жизнь». «Знаю, что ты имеешь в виду», сказал Зак. «Не представляешь, через что я прошел на Аляске, на Денале. Признаюсь только, что она изменила меня. И с тех пор я возвращаюсь за большим». «Денале». Высочайшая гора Северной Америки. Сесили заерзала. Ей не хотелось слушать истории о гибели и несчастных случаях в горах. Но это, казалось, было любимой темой альпинистов. Они словно стремились перещеголять друг друга в опасных ставках. На ее предплечье легла чья-то рука. Это оказался Мингма. «Ты в порядке?» Сесили выдавила из себя улыбку. «В деревне есть на что посмотреть? Я бы с радостью прогулялась». Да, в нескольких минутах отсюда есть монастырь. А если хочешь погулять подольше, можешь пойти к озеру. Оно не очень далеко, называется Берендра. Его питает ледник Монаслу. Похоже, это то, что нужно. Когда выйдешь из чайной, поверни налево и следуй по тропе. Ты не пройдешь мимо. Но будь осторожна. Когда камни мокрые, на них легко поскользнутся. Цесили доела блинчики, извинилась перед всеми и встала из-за стола. За ней следовал только взгляд Мингмы. Остальные были слишком увлечены байками о покорении больших вершин.